Глава первая, часть седьмая. Когда началась битва, Лаймбер пробирался через лес с министрелем Албаной и безголовой лошадью. Он ощутил, что ш... он ощутил, что впереди идет сражение, и потому что он не мог вывести безголовую лошадь к людям, оставил ее с женщиной, а сам пошел вперед. Взмахнув мечом, он разрубил двоих людей и снова был готов нанести удар. «Не бойтесь, заставьте открыться, а я выстрелю!» Мужчин пугало то, что появившийся Ламбер вместо приветствия убил двоих их товарищей, но пришли в себя, услышав слова Робин Гуда, а бывший лидер этих парней Краун оставался с оружием наготове. С умениями Робин Гуда мужчина мог легко попасть в сочленение доспеха. Даже если у и получит куда-то ещё, удар он должен ощутить. Даже если на нём цельный доспех, это не значит, что бить некуда». «Мы его окружили, не смейте бояться!» Закричал Краун, выпрыгивая. Он целился в щели на шлеме и швырнул иглу, а двое раскрашенных мужчин напали слева и справа. Ламбер отбил иглу спехом, а потом ринулся всем своим весом на Крауна. Краун не думал, что с таким весом возможно прыгать. Он даже не думал, что надо будет бежать. В его живот врезалось плечо Ламбера, заставив стыгнуться пополам. Мужчина в броне из органа был бронебойным куском металла. После удара противника отнесло к ближайшему дереву. <связь> от этого удара из тела вышибло весь воздух. Краун завыл как зверь, несколько костей были сломаны. Больше мужчина двигаться не мог. Изо рта текла кровь, от боли он потерял сознание. двое оставшихся мужчин просто застыли на месте не способную следить за ламбером, который просто пропал. А мужчина посмотрел на упавшего врага и уже был готов снова взмахнуть огромным мечом. Робин Гуд внимательно следил за его движениями. На лице все еще не было возбуждения, это было спокойное лицо охотника. Робин Гуд не собирался участвовать лично в этом бою, ведь тогда бы всё закончилось неинтересно. Раньше он находился на вершине десяти тысяч авантюристов города неподалеку, Но он с первого взгляда понял, что Ламбер – настоящий монстр. Когда он выпустил стрелу, его ловкие пальцы уже приготовили вторую. А потом, таким же проверенным движением, он выстрелил в третий раз. Даже наугад стрелять с такой скоростью было невозможно. В этом было что-то сверхъестественное. Три стрелы, которые были выпущены, одновременно должны были поразить Ламбера. «Вот это да! От такого не уклониться!» Один из людей в раскраске, стоявший вдали от Ламбера, просто завороженно смотрел на умение Робин Гуда. Мужчина вытащил три стрелы из колчана, удерживая две, выпустил третью. Его интуиция говорила, что надо было разобраться с врагом сейчас. «Эх!» И был прав. Ламбер легко взмахнул мечом, отбив все три стрелы. Просто невероятная скорость. Робин Гуд даже не смог разглядеть, как меч сломал последнюю. Когда Вамбер оказался на земле, ближайший враг был разрублен вертикально. Из разреза наружу потекла кровь, мозги и внутренности. Стоявший с другой стороны мужчина с криками попытался убежать, но вамбер швырнул пойманный в воздухе кончик стрелы. Силой силы он пробил голову. «После последней атаки он схватил сломанную стрелу?» Этого Робин Гуд не увидел. Или, скорее, даже не мог поверить в это. отбиваясь этим огромным мечом, ему хватило времени еще что-то схватить перед ним. Молчавший Робин Гуд больше не натягивал тетиву и убрал три стрелы в колчан, а лицо из страстного снова стало безразличным. Он взял за спины другой лук, это был побольше, а толстая струна натянута еще сильнее. На концах были великолепные золотые украшения. Этот лук назывался луком Короля Драконов. Он был настоящим сокровищем. Тетива была сделана из усика легендарного дракона. Она была натянута слишком туго, потому обычный человек не мог стрелять из этого лука. Зато он мог похвастаться невероятной силой. Стрелявшие из лука Короля Драконов говорили, что пробивались стены. Робин Гуд достал из колчана особенную стрелу, сделанную из мифрила. Обычные стрелы при стрельбе из этого лука попросту ломались. Перед луком короля драконов защищаться мечом было бессмысленно, и человек в броне всё равно, что был голым. Обычному человеку было не под силу выстрелить из этого лука. С ним мог справиться лишь любимец бога луков. И кроме Робин Гуда в Региусе не было ни одного человека, способного на это. «Подходи!» И «Я прострелю твой шлем. Клоуны, нужен хоть миг. Задержите его!» Выкрикнул Робин Гуд. Мужчины видели, как их главарь Краунс легкостью отлетел. Они думали, что им делать. Пусть это длилось всего ничего, они были под впечатлением от силы и слов Робин Гуда. И в итоге все четверо направились к ламберу. «Не позволю!» Таумя встала перед одним мужчиной, атакуя его обоюдуло острым кинжалом. «Мешаешься!» Однако мужчина, получив удар в плечо, пошел на нее всем весом и отбросил назад. Первую половину боя они сражались так, будто их ничего не пугало. Настолько был высок боевой дух. И вот теперь люди с раскрашенными лицами выступали против Ламбера точно так же. Наконечник стрелы Робин Гуда неустанно следил за мужчиной. Стрела, выпущенная из лука Короля Драконов, была намного быстрее обычной. Уклониться от нее было попросту невозможно. Но Робин Гуд был абсолютно уверен, что мужчина в броне мог спокойно уклониться от обычной стрелы. Робин Гуд следил за Ламбером широко открытыми глазами. Если у мечника в броне появится слабость, он ее не упустит. Первый мужчина все еще ехал на лошади. Крича, он атаковал копьем. Используя минимум движений, Ламбер уклонился, а потом отрубил верхнюю часть тела врага. Нижняя часть тела, извергая кровь, ускакала на лошади. Робин Гуд не двинулся, в этот раз он наблюдал, благодаря этому его глаза привыкли к движениям Ламбера. Мечник находился за пределами того, на что были способны люди, но и Робин Гуд, как лучник, тоже был недалек. Второй попытался наброситься на Ламбера с топором, но получил мечом в живот, который мужчина тут же вынул. Не останавливаясь, он развернулся и в полоборота на атмаш ударил третьему по лицу мечом. Голова отлетела с брызгами крови. Робин Гуд все еще не двигался. Его рука, державшая стрелу, была уже близко к пределу. Остался последний. Теперь он должен был выстрелить в Ламбера. А -а -а -а -а. У последнего был Моргенштерн. Такой удар пройдет даже через броню. Но это только в случае, если бы он попал. Оказавшись перед Ламбером, его просто раздавило давлением мужчины. Он думал, куда ударить, но уже видел в голове, как его убивают. Потому не двигался. Когда двинется, он умрет. «Но-но-но, если он откроется, этот человек должен застрелить этого монстра!» Он поднял опустившийся Моргенштерн. Вот только огромный меч был намного длиннее. Если попадет, то разрубит. Это было очевидно. Мужчина вытянул руку, стараясь ударить по мечу вамбера Ему было не победить. Но если враг хоть слегка замедлится, Робин Гуд выстрелит в мужчину в броне. Ламбер безжалостно занёс руку. Моргенштерн был отбит высоко над головой. А! а в последний момент огромный вес пришёлся на голову мужчины. Ламбер раскидал два ровных куска человека и пошёл дальше. Робин Гуд не двигался. Надо было стрелять, но он понимал, что сейчас чудо не случится. Он был очарован искусством меча Ламбера. «Такое прекрасное владение мечом!» Он опустил затекшую руку, и лук короля дракона выстрелил в ноги. С громким звуком выпущенная мифриловая стрела пронзила землю, скрывая мужчину за поднятыми кусками земли. «Отступаем, серов!» После этих сов его бледный конь кивнул и побежал прочь. Бледный конь был небольшим, но куда быстрее обычных лошадей – Любимая лошадь мужчины по кличке Серов, похоже, могла манипулировать маной ветра. Она усилила ветер спину и могла избежать встречного потока. Ламбер взял в одну руку огромный меч, завел за спину и швырнул в Робин Гуда. Лезвие разрезало ветер и вонзилось в землю позади Серафа, подняв землю. Хм, слишком далеко. Удивленный Робин Гуд обернулся и посмотрел на вамбера Если бы он задержался с отступлением хоть на миг, этот меч пронзил бы его спину. Он увидел, как из-под завеса вышел спокойный противник и пустился в погоню. Все же без лошади не догнать. Ламбер сдался и остановился. Изначальной целью мужчины было спасение людей. Конечно, это тоже относилось к делу, но убийство преступников – дело вторичное. К тому же, чтобы преследовать Робин Гуда, нужна лошадь. Но не так много животных выдержит доспехи из органа. И даже если бы здесь такая была, она бы не догнала Серафа. Для этого нужен действительно крепкий конь. И все же, не стоит так просто оставлять этого мужчину. Мне придется его убить. Конечно, сложно будет скрываться от людей, но у меня теперь есть безголовая лошадь.